время поговорить тета а тет наступило только через полтора часа. Отобедали ни одного знакомого блюда или напитка, но все, если и невкусно, то как минимум приемлемо. Поговорили о том о сём, но ни разу ни о чем серьезном, и разошлись каждый по своим делам. Эрика же Брэда Вильф пригласила в свой личный кабинет, чтобы переговорить с глазу на глаз о чем-то настолько важном, что откладывать этот разговор и далее нельзя. — Что бы ты сейчас ни думал, Эрик, но посетив Ставку Вильфов, ты запустил процесс, который уже не остановить. Об этом я и хотел с тобой поговорить. Брэда и Эрик сидели в креслах один напротив другого и говорили, глядя друг другу в лицо. — Что-то необратимое? — Вопрос напрашивался, разве нет? — В каком-то смысле. — Тогда давайте, Брэда, перейдем к делу, — предложил Эрик. — Итак? — Прежде всего, тебя признал клан. Весь клан. Его исполнительный комитет. То есть сегодняшний обед присутствующие единогласно признали тебя Морицем Якобом Вильфом. Благодарю вас, Бреда. Я польщен. Эрик пока не знал, стоит ли ему кого-то за что-то благодарить. Но с другой стороны, как говорили в древности, не было ни гроша, да вдруг Алтын. Был безродным бродяжкой, а стал природным аристократом. Так что и отказываться от чести быть признанным семьей причины вроде бы нет. Но оставался вопрос. Это накладывает на меня какие-то обязательства? Чисто формальные, поскольку никто не может заставить тебя быть тем, кем ты быть не захочешь. В чем выражаются эти обязательства? Ты принимаешь имя и признаешь себя членом семьи. Я могу быть Морицем Вильфом здесь и Эриком Минцем в империи, — Можешь, — кивнула Бреда. — В этом случае ты получишь титул Нобле Республики Холод и долю в наследстве. — Что это означает «практически»? Истина зачастую кроется в деталях. Эрик это знал, как знала это и Бреда. — Тут возможны варианты, — сказала она. — Какие? — поинтересовался Эрик, почувствовав, что матриарх подводит его к необходимости принять некое решение, смысл которого станет понятен только после дополнительных разъяснений. Ты можешь остаться тем, кто ты есть, Эрик. В этом случае ты получаешь свою долю кланика, являющегося членом семьи и имеющего отношение к осевой линии. Это порядка полутора миллионов золотых кредов Империи. Вы их, кажется, называете империалами. И статус потомственного дворянина. Но по-прежнему доверять мне в Империи, скорее всего, уже не будут. Тебе виднее. Чуть пожало плечами Бреда. Но с другой стороны... Они же и сейчас подозревают, что ты имеешь родственников на холоде, но тем не менее послали тебя сюда с дипломатической миссией. Полагаю, все дело в том, что ожидаемые дивиденды превосходят те уступки, на которые вынуждено пойти мое начальство. Любопытное сравнение, усмехнулась собеседница, но думаю, что так все и обстоит. Преимущество твоего положения с лихвой перекрывают возможный ущерб, связанный с твоей лояльностью. С флота тебя, скорее всего, не уволят, но карьера будет ограничена исключительно строевыми должностями низшего и среднего звена. — Ну, я на большее никогда и не претендовал. — И зря. Едва ли не с оттенком гнева в голосе возразила матриарх. — Потому что нобль холода Морец Вильф — это Бететельтер Адель, титулованная знать. В ваших терминах, как минимум, граф. но мы можем потребовать признания тебя герцогом или князем. Надо же нам в свете нынешних отношений с Империей Торбинов найти приемлемый эквивалент нашим титулам». «Наверное», — пожал плечами Эрик. «Это был отнюдь не тот вопрос, который занимал его сейчас или станет занимать в будущем. Во всяком случае, так ему это представлялось. Он и так уже получил больше титулов, чем мог ожидать, и уж точно больше, чем нужно пилоту-ракетоносца». Совсем не интересно. Сама Бреда своего интереса не скрывала. Но, скорее всего, интересовал ее не сам обсуждаемый вопрос, ей любопытно была реакция Эрика. Я строевой офицер, попробовал Эрик объяснить свое видение вопроса: Пилот ракетоносца: Титул ничего в моей жизни не изменит: ни в жизни, ни в моем общественном положении. Тем более, что я и так уже кавалер и граф, не в самоощущении. — Я тот, кто я есть, и никем другим быть не могу и не хочу. — Хорошая позиция, хотя и спорная. — Я говорю о себе. Другие могут думать иначе, — пожал плечами Эрик. — Вот я и есть другая, — неожиданно улыбнулась матриарх. — Поэтому я смотрю на твои перспективы под другим углом зрения. Впрочем, есть еще одна причина. — Вы знаете то, чего не знаю я. — Именно так. Расскажете? — Непременно, — кивнула собеседница. — Как ты думаешь, зачем я тебя пригласила в свой личный кабинет? Именно за тем, что прежде чем принимать решение, тебе стоит кое-что узнать. На данный момент у Эрика имелась пара другая идея относительно всех этих тайн Мадридского двора. Но предположение, как говорили люди на старой земле, к делу не подошьешь. Вам так и не удалось воспроизвести этот генотип? Ума тебе, Эрик, не занимать, подтвердила его догадку Бонтреарх. Переселение и борьба за выживание – длинный и трудный процесс. Здесь, по эту сторону пустоты, случилось то же самое, что произошло у вас в Империи и вообще везде по ту сторону пустоты. Нам пришлось нелегко, Эрик. Впрочем, ты ведь об этом знаешь. У нас, как и на других человеческих мирах, произошел откат. В каких-то отраслях знания мы все-таки удержались на плаву. Ведь мы изначально являлись прежде всего сообществом ученых-либертарианцев, а в каких-то других мы не сумели сохранить тот потенциал, который существовал на Старой Земле в середине 21 века. И генетика как раз одна из тех областей знания, в которой никто, ни мы, ни вы, все еще не достигли того научного и технологического уровня, который позволил Вилковой, Фокину и Мозесу создать совершенно новый человеческий вид. Не обольщайся, Эрик. Ты не человек в том смысле, что ты не Homo sapiens. Примечание. Homo sapiens. Человек разумный. Ты представитель совершенно нового вида рода людей. Homo ingeniosus. Человек талантливый. Твой генофонд уникален. Даже в 21 веке на Старой Земле никто не смог совершить настолько грандиозный научный прорыв. Генотип Вильфов не поддается расшифровке. Мы просто не знаем, где спрятаны твои сокровища. Скорее всего, дело в структуре твоих генов, которые содержат твой наследственный материал. Определенно мы знаем, что твой геном несколько больше стандартного генома человека. 24 тысячи активных генов, при том, что у обычного человека их всего чуть меньше 22 тысяч. Ваши генетики, я имею в виду имперских специалистов, пока не могут даже секвенировать, Примечание. Секвенирование биополимеров, белков и нуклеиновых кислот, ДНК и РНК. Определение их аминокислотной или нуклеотидной последовательности. От латыни sequentum – последовательность. Геном. А ведь на старой Земле полное секвенирование генома человека было завершено в первой трети 21 века. Мы умеем чуть больше. Сохранили многое, но увы не все. Так вот, Эрик, три факта о твоем генотипе. Во-первых, он, как я уже сказала, уникален. Во-вторых, он воспроизводится только естественным путем и только при соблюдении неких правил, о которых мы поговорим отдельно. И в-третьих, каким-то образом твой генотип защищен от копирования. Тебя нельзя клонировать, Эрик, даже если бы мы умели клонировать человека, но мы этого, к слову, не умеем. Не клонировать. не использовать твою семя для экстракорпорального оплодотворения. Примечание. Экстракорпоральное оплодотворение от латыни экстра сверх вне и латинского корпус тело, то есть оплодотворение вне тела, сокращенно ЭКО. Вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. Синонимы. Оплодотворение в пробирке. Оплодотворение инвитро. Искусственное оплодотворение. Ничего. Между тем, твой геном крайне важен для нашей цивилизации и нашего клана. И дело тут не в расовых предрассудках или идеологии чистоты крови, хотя и это не пустяк, а в том, что твой и еще несколько таких же древних генотипов позволяют своим носителям принимать знания и умения напрямую с матрицы, воспроизводящей знания и умения других людей. «Что значит напрямую?» – несколько растерялся Эрик, попробовавший представить себе, что бы это могло означать на самом деле. А то и значит. Не без грусти усмехнулась женщина. «Видишь ли, Эрик, у нас осталась кое-какая древняя аппаратура. Сейчас такую, насколько я знаю, никто делать не умеет. Мы пытаемся ее воспроизвести, но пока ничего толком не получается. Утерянное знание, утраченные технологии». Ты даже представить себе не можешь, сколько всего мы потеряли на пути к звездам. Но речь о другом. Когда-то, почти перед самым бегством с Земли, была разработана технология копирования нейронных цепей. Знания и умения – суть нейронные цепи, возникающие в мозгу человека в процессе обучения, тренировок. Ну ты понимаешь, скопировать этот нейронный рисунок и перенести из одного мозга в другой – вот что позволяет эта технология. «Звучит заманчиво», — согласился Эрик. «То есть или я, или мое потомство потенциально могущественны», — закончила за него матриарх, «так как можете стать практически кем угодно. Интеллект и физическая сила позволяют вам принимать любые наборы знаний и умений без каких-либо известных мне ограничений». «Звучит многообещающе», — согласился Эрик, невзначай примерив на себя роль адмирала, Или кого-нибудь еще в том же роде. Тогда перейдем к делу. Хочешь кофе? Хочу, кивнул Эрик. И кофе, и сигару. Но сначала один вопрос. Спрашивай. Женщина щелкнула пальцами и произнесла прямо в воздух. Два кофе по-итальянски из Параибы и трансваальский Колорадо Перфекта для нашего гостя. Итак, что за вопрос? Посмотрела она на Эрика. Вилкова и Фокин. Помогли и другим родам? В принципе, да. Их лаборатория в Женеве занималась именно этим, созданием нового вида человека. А в качестве генетического материала использовались клетки сотрудников и друзей. Но все закончилось взрывами и пожаром. Потом было бегство. В общем, лет 50 нам было не до генетических исследований. А к тому времени, как они возобновились, ни Фокина, ни Вилковой уже не было в живых. Мозес умер еще раньше. Ушли все сотрудники лаборатории, как, впрочем, и те ученые, кто когда-то работал в Петербурге. Но остались вильфы и три младших семьи у нас. И еще одиннадцать линий в других кланах. Но из них до наших дней дотянули, к сожалению, только семь генотипов. Два-три примерно такого же уровня, что и твой. Остальные слабее. Это все ведь были экспериментальные модели. Понимаю. Эрик и в самом деле начинал понимать, участником какой серьезной игры он, сам того не подозревая, вдруг оказался. Догадывался он и о том, что за дурость повлекла его родителей на ту сторону пустоты. Наверняка ведь потащились закладом за архивами Женевского и Петербургского институтов. Впрочем, пока это была не слишком актуальная гипотеза, и станет ли она актуальной, зависело от слишком многих факторов. большинство из которых были Эрику пока неизвестны. — Это хорошо, что ты понимаешь. — Еще вопросы? — Расскажите мне, Бреда, зачем я вам нужен на самом деле и в каком качестве я вам нужен? Мы ведь об этом говорим? — Именно так, — не стало спорить матриарх. Тут ведь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, куда она клонит, к какому решению подталкивает Эрика. Но он, собственно, и не возражал. Его же не вдвойные агенты вербовали, а предложение, которое должно было вот-вот прозвучать, могло оказаться не только приемлемым, но и в высшей степени интересным. Для самого Эрика интересным, а не только для Брэда Вильф. Важны были, впрочем, как и всегда, лишь условия и обстоятельства, суть вопроса и его цена. Покупать кота в мешке Эрик не собирался, но от него этого никто, кажется, и не ожидает. Между тем в кабинет матриарха принесли маленький столик, поставив его между двух кресел, в которых расположились собеседники, подали кофе в фарфоровых чашечках и принесли Эрику сигару, пепельницу, гильотинку и сигарные спички. В общем, этикет был соблюден, хотя и отличался в деталях от того, к чему Эрик успел привыкнуть в империи и по пути на холод. Что ж, Теперь мы можем двинуться дальше». Брэда сделала маленький глоток кофе, пожевала губами, словно оценивая качество напитка, и, вернув чашку на стол, посмотрела на Эрика. «Хочу предложить тебе остаться на холоде, Эрик. Принять наше гражданство в качестве Морица Вильф. Принести присягу. Жениться на Кате Вандербагге. Она молода, красива и подходит тебе не только по статусу, являясь дочерью влиятельного члена клана». но и по генетической совместимости. У вас могут быть дети, вернее, будут, если вы захотите. Что ж, предложение не из худших. Но, во-первых, Эрику не понравились некоторые детали этой сделки. А во-вторых, он чувствовал, что кое-что Бреда все-таки оставила за кадром. «Договаривайте, Бреда», — предложил он, — «пожалуйста». «В статусе Морица Вильфа ты сможешь принять наследие». «Наследие — это чья-то матрица?» — Да, и она как будто под тебя сделана. Это матрица, снятая с родного брата твоей прабабки Ольги Фокин. Олег был выдающимся флотоводцем, и, приняв наследие, ты можешь сразу же стать адмиралом нашего флота и возглавить ударную эскадру. Как тебе такая перспектива? — Перспектива завораживающая, — признал Эрик. — Поэтому давайте сразу же уточним кое-какие детали. — Спрашивай, — предложила Бреда. — Это пакетная сделка? — Именно. То есть наследие я получу только в случае, если перейду в ваше подданство и женюсь? — Да, — подтвердила матриарх. — Одно от другого неотделимо, сам понимаешь. — Боюсь, что сделка невозможна, — покачал головой Эрик. — Я бы и не против, но вы должны меня понять, Бреда. Я не свободен. У меня имеются обязательства. Перед страной, которая находится в состоянии войны, перед императором. оказавшим мне невероятное доверие, но главное, перед женщиной, которую я люблю. И эта женщина не княгиня Эгерланд, Да, это другая женщина. Дочь главкома Мельника? Вы хорошо подготовились, признал Эрик. Видит Бог. Ему очень хотелось принять предложение Брэд Вильф. Вот только совесть не позволяла. Совесть и честь. И да, сейчас он отчетливо осознал простую истину. Он любит веру Мельник. Как бы странно это ни выглядело в его нынешних обстоятельствах. «Эти проблемы решаемы». «Каким образом?» «Не просто, но решаемы», — повторила матриарх. «Во-первых, не забывай, что у тебя теперь есть семья, а значит, у тебя появились новые обязательства. Ты еще к этому не привык. Но когда пообвыкнешься, поймешь, что родная кровь не водится и что от своей семьи, которая, к слову, перед тобой ни в чем не виновата, так просто не отказываются». «Учти также, что, хотя в Империи, скорее всего, этого еще не поняли, ты не человек, и единственные представители твоего вида живут здесь, на холоде». Эрик подозревал, что не единственные. Кое-кто из представителей его вида обитал на Сибири, но озвучивать эту информацию не стал, — сказал другое. «Новые обязательства не отменяют прежних обязательств». «Так и есть», — кивнула Бреда. но наличие новых обязательств меняет общую картину. «Не возражай», — остановила она Эрика, — «ты еще не все знаешь». «Хорошо», — согласился он, — «что дальше?» «Ты нужен своей семье, своему виду и народу, среди которого живут представители твоего вида. Холод находится в состоянии войны, и эта война, Эрик, носит не менее ожесточенный характер, чем война твоей империи против халифата. Мы надеялись помочь империи Торбенов и некоторым другим государствам на вашей стороне пустоты с тем, чтобы в будущем они помогли нам в нашем противостоянии. Но, увы, неделю назад начались военные действия, и это, возможно, главная причина, почему я затеяла этот разговор сегодня, а не когда-нибудь потом. У нас слишком мало времени, и нам понадобится любая помощь, которую мы сможем найти. Талантливый и опытный адмирал во главе ударного соединения – Это серьезный козырь. Так что, как видишь, не все так просто с твоими обязательствами. Но и это не все. Обдумывая свое решение, прими к сведению, что мы, я имею в виду Республику Холод, можем официально обратиться к твоему императору за позволением для тебя вступить в нашу армию в связи с вновь открывшимися обстоятельствами твоего происхождения. «Да, пожалуй», — согласился Эрик, наскоро проиграв в уме описанную Брэдой ситуацию. Скорее всего, они согласятся, но... — По поводу твоего «но», — перебила его Бреда. — Я вижу как минимум три варианта для приведения в порядок твоих личных дел. Первый — ты просто ничего ей не скажешь. Вера сможет приехать сюда к тебе, но ей не обязательно знать, что у тебя уже есть жена. Обман, конечно, но с другой стороны. С Катей вы поженитесь по нашему обряду, а с Верой — по имперскому обряду. И я обещаю тебе, что твой брак с Катей в Андербаге останется тайной для всех, кроме узкого круга лиц в руководстве клана. Даю тебе слово главы рода, что лично позабочусь, чтобы Вера и Катя нигде не пересекались. Что ж, не слишком красиво, но есть над чем подумать. Второй вариант — это развод. Продолжила между тем матриарх. Вера там, а Катя здесь. Зачнете с Катей ребенка, разведешься, И женись на здоровье на своей Вере-мельник. Катю я беру на себя. О Вере зубы будешь заговаривать сам. Черт бы вас побрал с вашими вариантами. А совесть куда девать? И, наконец, возможен еще один, третий вариант. Законы холода в отдельных, строго оговоренных случаях позволяют двоеженство. Законы империи, как выяснили мои люди, тоже. Катю я опять-таки возьму на себя. А с Верой договаривайся сам. — Просто учти, это возможно, хотя и не просто. — Да уж, — покачал Эрик мысленно головой. — Верка меня просто убьет нафиг, и Андрей ей поможет. — Хорошо, — пыхнул он своей ни разу не обязательной сигарой. — Я обдумаю ваше предложение, но остается еще один вопрос. Я имею в виду вопрос доверия. Мы уже говорили с вами, что, признаю я или нет свою новую семью, полного доверия ко мне в Империи уже не будет. Однако для пилота-ракетоносца, да даже и для командира ракетоносной бригады, это не важно. На таком уровне мне все равно будут доверять. Другое дело командующие эскадры. Вы сможете довериться чужаку?» А присяга на что? Подняла бровь матриарх. «Вы хотите сказать?» «У нас для этого случая имеются особые средства, и созданы они не для тебя, Эрик, а вообще для всех, кто имеет слишком высокий допуск. Принесешь присягу?» — Нарушить ее уже не сможешь. Где-то так. — Что ж, — не стал лукавить Эрик, — вы дали мне пищу для размышления. Много пищи, если честно. Но у меня остался еще один вопрос. С кем вы воюете? — Мы называем их бёза. — Зло? — удивился Эрик, знавший это слово на дойче и на холодянском цуне. — Просто зло? — Они не гуманоиды, Эрик, и они превосходят нас численно. Мы с ними уже пару раз сталкивались в дальнем космосе. Пытались договориться, но им наши предложения попросту не интересны. Им не нужны рабы, и новые подданные не нужны тоже. Все, что им нужно, это планеты с кислородной атмосферой, лежащие в пределах обитаемой зоны. И это, как ты понимаешь, все без исключения планеты людей. Однако раньше Беза были далеко, а сейчас продвинулись к границам человеческого космоса. И это все меняет.